ЧАСТЬ ПЯТАЯ ОДИН Я, Ван Вин, приветствую вас, жизнь, Ада Вин, доктор Лагос, Степан Нуткин, Виолетта Нокс, Рональд Оранжер. Сегодня мне исполняется 97 лет — И, сидя в замечательном новом покойном кресле, я слышу скрежет лопаты и скрип шагов в сверкающем снегом саду, и как мой старый русский к а м е р д и н е р более тугой на ухо, чем ему думается, выдвигает и задвигает в гардеробной ящики с ноздревыми кольцами. э т о пятая часть вовсе не э п и л о г Это настоящее вступление к моей на 97% истинной, на 3% вероятной книге «Ада или отрада. Семейная хроника». Всем своим многочисленным домам в Европе и тропиках они стали предпочитать недавно выстроенное в Эксе с швейцарские Альпы «Шато», с его колонным фасадом и зубчатыми башенками, особенно в середине зимы, когда знаменитый блистающий воздух «Le Cristal Dex» отвечает высшим формам человеческой мысли, чистой математики и дешифрации из неопубликованного рекламного проспекта. По меньшей мере дважды в год наша счастливая пара пускалась в баснословно долгие путешествия. Ада больше не разводила и не собирала бабочек, но на протяжении всей своей деятельной и здоровой старости увлеченно снимала их на пленку в естественной среде обитания, в глубине своего сада или на краю света, порхающих и отдыхающих, садящихся на цветы или грязь, скользящих вдоль травы или гранита, сражающихся или испаривающихся, Ван сопровождал ее в кинематографических странствиях в Бразилию, Конго, Новую Гвинею, но втайне предпочитал потягивать коктейль под сенью тента, чем тянуть лямку под деревом, дожидаясь, пока какая-нибудь редкость наконец не соблазнится приманкой и не будет заснята в цвете. Потребовалась бы еще одна книга, чтобы описать приключения ады в Адаландии. Пленки и распятых актеров, демонстрационные экземпляры можно посмотреть по предварительной записи в музее Люцинды, Парковая улица, 5, Манхэттен.